Глава восьмая. Сидя в баре, Ева размышляла над стаканом с газированной водой. Она бы предпочла какой-нибудь крепкий коктейль с ромом или ликёром с соком, но в данный момент свежая голова была для неё важнее выпивки. А у вас хорошо отработано это ваше деликатное манеры общения, сказала она Дарси. Думаю, что если бы вы продолжили в том же духе, то, пожалуй, разговорили бы её. Мне тоже так кажется. Вот и доктор Мира того же мнения. Вы могли бы работать в паре. Я возглянула на Миру, которая потягивала белое вино. Был шокирована и потрясена, сказала Мира. Теперь она сначала проверит информацию о смерти своей крестницы. И когда удостоверится в случившемся, её шок усугубится скорбью. Раз так, то она станет более откровенной, если к ней найти правильный подход и правильно формулировать вопросы. Завидую вашему хладнокровию, Далас, сказала Дарсиа. Впрочем, это мне в вас даже нравится. Я бы хотела допросить Болскинера вместе с доктором Мирой, если, конечно, она не возражает. Буду рада помочь. Полагаю, вы хотели бы ещё раз побеседовать со Скинером, Ева. С разрешения начальства, разумеется. Сейчас уже излишне рассыпаться в любезностях, ответила Дарсиа. Это портит ваш имидж непреклонного борца. «Скиннер не захочет с вами говорить», — продолжила она. «У меня сложилось впечатление, что как бы он раньше к вам не относился, после своего доклада на конференции он воспринимает вас с Рорком как единое целое и при этом ненавидит вас обоих». «Он что, упоминал о нас в своем докладе?» «Не впрямую, скорее намекал. Где-то в середине своей воодушевляющей, оптимистично руководящей речи Он вдруг сделал резкий поворот, неожиданно обрушился на копов, которые вступают на скользкий путь, забывают о своём служебном долге ради личного благополучия и материальных благ. А мимика, а жесты Дарсю передёрнула. Было совершенно очевидно, что он говорил именно об этом месте, об этом вертепе, о роскошном дворце, возведённом на крови и алчности. Кажется, он именно так выразился. И ещё о вас о тех, кто облажает в постели преступных парней. Он говорил чрезвычайно напыщенно и пафосно, словно священник произносил проповедь Самбона. И хотя некоторые из присутствующих, казалось, были с ним солидарны и одобряли его точку зрения, всё же большинство участников конференции чувствовали себя не в своей тарелке, были озадачены и раздражены. Он использует своё выступление как повод, чтобы свести счёты со мной и Рорком. Но меня это мало волнует. Тут Ева заметила, что Пибоди смущенно потупила взгляд и уставилась в свой бокал. «Пибоди, в чем дело?» «Мне кажется, он болен», — Пибоди говорила едва слышно, потом, наконец, подняла глаза. «Болен телом и душой. Полагаю, он сейчас в очень неуравновешенном состоянии. Сегодня утром на него было просто жалко смотреть. Сначала он был даже красноречив, а потом все вылилось в эти напыщенные пустые тирады, и разглагольствования. А ведь я восхищалась им сколько себя помню, и мне было больно это видеть, призналась она. И многим полицейским, которые сидели в зале, тоже было не по себе. Я буквально кожей чувствовала, как улетучивалось уважение. Словно со скинорослоями, как шелуха, слетал героический глянец. Он говорил об убийстве, о том, как молодое и многообещающий полицейский пал жертвой мелкой беспощадной мести. о том, как жетон полицейского может служить прикрытием для преступника, а не угрозой для него и не символом правосудия. Очень метко сказано, заметила Ева. При этих словах многие из полицейских прибывших на конференцию с земли встали и демонстративно вышли из зала. Продолжила Пибоди. Значит, сейчас он выбит из колеи. Я им займусь, сказала Ева. Пибоди, разошёк офине И посмотри, что удастся раскопать на двух покойников, и ещё на тех, кто как бы случайно сейчас оказался здесь и одновременно имеет отношение к той злочастной засаде в Атлантиде. Вы ничего не имеете против шефа Анджело. Дарси залпом прикончила свой бокал. Отнюдь. Ева первой вернулась в номер. Прежде чем допрашивать Скиннера, ей нужны были новые подробности. Она не сомневалась, что Рорку удалось их найти. Когда она вошла, Он разговаривал с начальником охраны отеля по видеотелефону. Еве не сиделось на месте, поэтому она вышла на террасу и стала в уме перебирать все известные ей факты, собранные доказательства, версии произошедшего. Два трупа. У обоих жертв отцы героически погибли, исполняя свой служебный долг. Они оба были связаны с отцом Рорка и со Скинером. Их дети спустя годы были убиты на территории, принадлежащей Рорку, причём в отеле где полным-полно полицейских. Это было изощрённо задуманное и чётко осуществлённое преступление, просто виртуозно исполненное. Значит, всё подстроено с самого начала? Это было предумышленное убийство, а не убийство в состоянии аффекта. Всё было тщательно и хладнокровно спланировано. У Икса и Винтер преднамеренно принесли в жертву. Пешками сыграли и пожертвовали ради крупной ставки. Шахматная партия решила Ева. Чёрный король против белого, и чутьё подсказывало Еве, что Скинера устроит только полная победа. Он жаждет крови. Ева повернулась к вышедшему на террасу Рорку. Ему мало просто уничтожить тебя. Он методично шаг за шагом готовит твою гибель. У него в распоряжении целый арсенал. Он постоянно держит всех в напряжении, подстраивает всё так, что все косвенные улики указывают прямо на тебя как на заказчика убийств. Единственное, чего ему не доставало добровольца, готового принести себя в жертву. Держу Парию, у Икс был как раз из таких. У Скиннера было не так уж много времени, чтобы надолго откладывать реванш. "Верно", подтвердил Рорк. "Я тут просмотрел его медицинскую карту. С год тому назад у него диагностировали довольно редкую болезнь. Долго объяснять, но суть в том, что она словно съедает мозг изнутри. Излечимо? Есть кое-какие средства. Скиннер дважды анонимно проходил курсы лечения в одной из частных клиник Цюриха. Процесс замедлился, но в его случае у него появились осложнения. Болезнь повлияла на сердце и лёгкие. Ещё один курс, он не выдержит. Врачи дали ему от силы год. Теперь ему осталось примерно 3 месяца, и из этих 3 месяцев максимум 2, когда он будет подвижен и деятелен. Он уже позаботился о самой эвтаназии. Да, это ужасно. Я восунула руки в карманы. Было что-то ещё. Это было видно по выражению глаз Рорка. Он как-то по-особенному смотрел на неё. Всё сходится, сказала она. Прошлое десятилетие не давало ему покоя. И прежде чем он покинет этот мир, он желает свести счёты с врагами. И какой бы недуг ни дук не разъедал его мозг, Он наверняка только усугубил его несдержанность, фанатизм и неразборчивость в средствах. Ему важно сокрушить тебя до своего ухода. Что между вами ещё? Что? Я просмотрел ещё кое-какие материалы из досье Скиннера о той засаде. Его аналитические заметки, его версии. Он был убеждён, что вышел на след моего отца, прежде чем тот снова успел скрыться за границей. Скиннер задействовал свои связи, Считали, что отец отправился на запад и несколько дней провёл среди своих преступных сообщников в Техасе. Удалось. Ева К горлу подступила дурнота. Сердце Евы забилось в сумасшедшем темпе. Но Далас это же огромный город. Это ведь совсем не значит, что время совпадает. Хоррк приблизился, сжал её руки, словно желая взять её напряжение на себя. Твой папаша и мой «Два мелких проходимца в погоне за крупным кушем. Тебя нашли в Далласе всего через несколько дней после того, как Скиннер снова упустил моего отца». «Хочешь сказать, они были знакомы, наши отцы?» «Хочу сказать, что слишком много совпадений, чтобы считать это простой случайностью. Я чуть было не проговорился тебе», — сказал он, прижав голову к ее лбу. «Погоди, мне надо прийти в себя». Ева отодвинулась. Перегнулась через перила террасы, устремила взгляд на раскинувшийся внизу курорт. Но перед глазами стояла лишь та тёмная, грязная комнатёнка, и в углу она сама, с окровавленными руками, съёжившаяся, словно загнанный зверёк. "У него тогда была какая-то сделка", проговорила она чужим бесстрастным голосом. "Я не знаю, какая именно". Он тогда меньше пил, а мне было лучше. Если он приходил домой напившись, и потом, я хорошо помню, у него тогда водились деньги, и я во глубоко вздохнула. Вот, видишь, всё сходится. Знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, что иногда судьба словно даёт тебе передышку, будто бо говорит: "Ладно, хватит тебе страданий. Пусть и на твою долю выпадет что-то хорошее". Поглядим, как ты будешь после этого жить. Ева повернулась к Рорку. Мы с тобой постепенно избавляемся от груза прошлого. Кем бы они ни были друг для друга или для нас, главное сейчас то, что мы вместе. Только это имеет значение. Ева, дорогая, я тебя обожаю. Тогда окажи мне услугу. Постарайся держаться от меня подальше, примерно пару часиков. Не хочу давать Кину никакого преимущества. Мне нужно с ним поговорить. А если ты будешь рядом, разговора не получится. Согласен, но только при одном условии: будешь на связи. С этими словами Рок достал из кармана небольшую украшенную драгоценными камнями булавку с встроенным прослушивающим устройством и микрокамерой и приколол её к воротнику Евиного платья. Я буду держать ситуацию под контролем. Аудио- и видеозапись незаконны, если об этом не знают все заинтересованные стороны и если они не дали на то своего согласия, исключая случаи, когда на это есть особое разрешение, напомнила Ева. Неужели? Рорк поцеловал её. Вот до чего можно докатиться, если спишь с плохими парнями. Слышал об этом. Я ещё слышал, что больше половины твоих коллег полицейских ушли, не дослушав выступления Скиннера. Но твоя репутация всё ещё на высоте, лейтенант. Так что уверен, у тебя на семинаре завтра будет полный аншлаг. У меня на вот это да совсем выскочило из головы. Не буду об этом думать, пытаясь успокоиться, твердила себе Ева, покидая номер. Не буду об этом думать. Ева незаметно проскользнула в зал, где Скиннер проводил семинар по тактике. Она с облегчением поняла, Что пропустила саму лекцию, а пришла уже ко второй части вопросы аудитории и ответы выступающего. Она двигалась вдоль стены конференц-зала и где-то на полпути от входа нашла свободное место. Её заметили и проводили долгими взглядами. Ева оценила обстановку. Скиннер был на сцене, на трибуне. Хей стоял позади него и чуть правее, по стойке смирно. А с другой стороны еще два личных телохранителя. «Многовато охраны», — подумала Ева, — «причем нарочи-то много». Смысл был в том, чтобы продемонстрировать всем окружающим, что Скиннеру угрожает явная опасность, опасное и место, и ситуация, но он предпринял все необходимые меры предосторожности и по-прежнему на посту. Очень умно. Ева подняла руку, показывая, что у нее есть вопрос. «Еще, но выступающий не обратил на нее никакого внимания. Скиннер успел ответить на пять вопросов, когда Ева встала и обратилась к нему напрямую. И когда вставала, заметила, как Хейс сунул руку за полу пиджака. Она отлично понимала, это Джесс заметил каждый из сидящих в зале. Наступила мертвая тишина. «Сэр, ваша ответственная должность вынуждает вас часто посылать людей туда, где жизнью рискуют не только полицейские, но и гражданские лица?» В подобных случаях, считаете ли вы целесообразным и полезным для исхода операции игнорировать личные чувства и убеждения участников или наоборот, используете их при подборе команды? громко спросила Анна. Каждый, кто получает жетон полицейского, тем самым берёт на себя обязательство жертвовать собой, служить и защищать. И любой командир должен исходить из этих обязательств, чтобы правильно выбрать сотрудника для выполнения конкретного задания. необходимо принимать во внимание и личные чувства. Это приходит с опытом, по мере накопления знаний, с годами. И этот опыт позволяет определить оптимальное применение навыков и способности каждого оперативника. Однако личные эмоции, то есть душевные привязанности, дружеские симпатии или антипатии, никогда не должны влиять на окончательное решение руководителя. То есть, как командир вони колеблясь, пожертвует ли бы другом или близким знакомым «Ради успеха операции!» Скиннер побагровел, и дрожь в его руке, которую Ева и прежде замечала, заметно усилилась. «Пожертвовал бы!» Неудачное выражение, лейтенант Даллас. Полицейские неагнцы, ведомые на убой. Речь не о пассивной жертвенности ради общего блага, а об активном самопожертвовании солдат в борьбе за справедливость. «В сражении часто жертвуют рядовыми. Это необходимые и приемлемые потери?» Никакая потеря не может быть приемлемой. Скиннер чуть не разнёс трибуну кулаком. Необходимые, да, но неприемлемые. Я в ответе за каждого, кто был у меня в подчинении и погиб. И я в ответе за каждого сиротевшего ребёнка. Такова участь командира, и ему необходимо быть сильным, чтобы нести это бремя. А по вашему руководству должно добиваться возмездия в случае гибели полицейских. Неприемлённо, лейтенант. Ибо без возмездия нет справедливости. Возмездие за детей павших или месть детям тех, кто сумел выскользнуть из-под лани правосудия. Как вы считаете? Пролитая кровь взывает к отмщению. Его голос стал громче и задрожал. Если бы вас больше беспокоила справедливость, а не личные пристрастия, вам не пришло бы в голову задавать подобные вопросы. Я как раз и стою на страже справедливости, сэр. Но, судя по всему, у нас с вами о ней разные представления. Неужели вы считаете, что сделали оптимальный выбор, когда привлекли свою крестницу к этой операции? И каково вам теперь? Ее гибель все еще обременяет вашу совесть? Или эта потеря чем-то компенсируется? Вы не достойны даже произносить ее имя! Вы приравняли свой жетон полицейского к монете, которую бросают проститутки! Вы опозорили свою профессию! Не надейтесь! Не богатство вашего мужа, ни угрозы не остановят меня. Я приложу максимум усилий, чтобы вас лишили этого жетона. Я держусь за мужа не больше, чем он за меня. Ева продолжала говорить, хотя Хейс шагнул вперёд и положил руку Скинуру на плечо. И я не живу прошлыми успехами. Но сегодня уже погибли два человека. Так вот это как раз моё дело. Моя задача добиться правосудия ради них. Фейз загородил собой Скиннера. Семинар окончен. Полковник Скиннер благодарит всех присутствующих за внимание и выражает сожаление, что лейтенант Далас нарушила принятый порядок при ответах на вопросы. Люди зашаркали ногами, начали подниматься. Ева проводила взглядом Скиннера, удалившегося в сопровождении двух охранников. Если хотите знать моё мнение, произнёс кто-то поблизости. То побольше бы таких нарушений. Ева направилась к сцене и нос к носу столкнулась с Хейзом. У меня к полковнику есть ещё вопросы. Сказано, семинару конец, и вашему шоу тоже. Ева почувствовала, как вокруг них постепенно собираются люди. Всем было любопытно, чем всё закончится. А вот это забавно. Я-то как раз полагала, что сама пришла на шоу. Кстати, кто постановщик в Heyse или сам хозяин? Полковник Скиннер Выдающийся человек. А великих людей нужно защищать от назойливых шлюх, зло ответил Хейс. К Хейзу приблизился полицейский и ударил его по плечу. Слушай, приятель, ты бы поосторожнее с непристойными выражениями. Спасибо, Ева кивнула в знак благодарности, весьма признательно. Не люблю, когда полицейских, которые носят жетон, обзывают. Парень отступил, но всё ещё не уходил. Пока вы защищаете великого человека, постарайтесь помнить, что двое таких же верных охранников из тех, кто воюет в первых рядах, уже лежат в морге. Это угроза, лейтенант. О нет, это факт, Хейс. Точно такой же непровержимый факт, как и тот, что у каждого из убитых отцы погибли, когда воевали под командованием Скиннера. А как насчёт вашего отца? На щеках охранника заиграл лихорадочный румянец. Вы ничего не знаете о моём отце. И вы не вправе говорить о нём. Я просто хотела, чтобы вы задумались над моими словами. По какой-то причине я убеждена, что я в большей степени, чем вы или ваш великий хозяин, заинтересована выяснить, кто отправил этих двоих в Морк. А поскольку это так, то вот вам моё слово. Я это узнаю, причём раньше, чем ваш бродячий цирк перестанет давать представления и уедет.